16 разговор с Пономаревым валерием сергеевичем ныне уже генерал-майором мб состоялся у турецкого в бане но не в первом разряде в сандунах куда обычно ходили все ребята с лубянки начиная с майоров и вплоть до генералов а в самых что ни на есть рядовых тетеринских банях Турецкий не видел Пономарёва очень давно, с тех самых пор, как после расследования убийства, произошедшего возле пивной в Сокольниках, они с Меркуловым вышли сначала на иполита Алексеевича Цапко, бодрого 70-летнего старичка генерала Гру, который тогда очень сильно помог им тем, что познакомил с Пономарёвым, в те годы еще полковником. Ясно, что столь ценными контактами ни Турецкий, ни Меркулов не могли рисковать и потому они оба как бы забыли о наличии Валерия Сергеевича Пономарёва. Да и он их, надо сказать, не тревожил. Турецкий слышал краем от Меркулова, что Пономарёва забрал к себе в ПГУ сам Шабашин, взял под крыло, послав его после всей этой сокольнической истории куда-то на Ближний Восток, на три года, в одно из посольств, откуда Пономарёв и вернулся сравнительно недавно на родину. И видно с триумфом, что следовало из его звания который сотрудники ПГУ, пахавшие не за страх, а за совесть на чужбине, никогда не получали от фонаря, в отличие от московских смежников, так называемых цыковских гнит, высиживавших звание в нижегородских подъездах под дверями Сахарова или в столице на Красноармейской, под окнами у Войновича. Их разговор получился предельно кратким, Пономарёв не знал почти ничего обо всей этой истории. «Видишь ли, в чем дело?» – сообщил он турецкому, охаживая его веником. «Всех, кто тебя интересует, Сомов вывел из ЦКК и подчинил себе непосредственно. Так что можешь понять, куда ты залез». «Кстати, возможно, ты будешь смеяться», – не без иронии заметил Валерий Сергеевич. «Но этим делом командует твой знакомый». «Да кто ж такой?» – удивился турецкий. «Касарин», – ответил Пономарёв. «Василий Васильевич Касарин». «Который сгорел в 82-м?» Турецкий даже сел на полке. «Не может быть!» «Сгорел», мелькнуло у Турецкого в голове, и все внутри похолодело, несмотря на то, что снаружи в парной было 120 градусов по Цельсию. «Еще один. Грамов, Ерохин, Марина с Настенькой. И этот тоже сюда же. Как он мог оказаться сгоревшим и живым? Он с ними. Не может быть!» Турецкий мгновенно ощутил, что версия, растущая в его сознании, вот уже месяц почти что растущая, с отмирающими, правда, веточками, но и с отрастающими свежими новыми сучьями, рушится на глазах в момент, как подпиленной бензопилой. «Не может быть!» «Конечно быть не может!» – рассмеялся Пономарёв. «Это сын того, косарин младший Уже полковник, кстати говоря. А ты решил воскрес?» Гляжу, я встрепенулся. Да, я встрепенулся точно, согласился Турецкий. Ну вот, тогда еще скажу. О мёртвых либо хорошо, либо никак. Но я скажу дипломатично. Касарин младший, Касарин старший. Яблоко от яблоньки. Ну, ясно. Это хорошо, что ясно. Достать его ты даже не пытайся. За ним и рядом с ним Сомов. ЦКК все в стороне. Здесь то, что и на самой верхней докладывается. Не говорю уж об остальном. А что касается подробностей тебя интересующих, то я не информирован, как ты уже понял. Могу сказать лишь, что Невельского по слухам убило током. Суханова мелка они не говорили в кулуарах. Но слышал только, что какой-то из атестованных девиц недавно руку ампутировали, а может, откусили. О ком шла речь, не знаю. Случайно в коридоре услыхал. Иванников. «Да, капитана заиванников Пропал без вести. Может, ушел на запад?» «Нет, точно нет. Тут уж наша компетенция. Тут Цикакаба зацепили, задействовали. Он пропал на юге при землетрясении. В Сертаке, возле Ленин-Дага?» «Да, вроде там. Я тоже там был. И именно тогда, во время землетрясения. Ну, стало быть, тебе виднее». Там мог пропасть без вести человек. Там сотни, тысячи пропали. Но вот видишь. А бы вы чудных. За что сидит во внутренней тюрьме? Насколько я понял, он не сидит. Его там ВВК Сарин-младший держит. Скорее всего для изоляции. Ну, если не сказать, что для охраны. В тюрьме. Да, там хорошая тюрьма. Есть сейфовые камеры. Вот в одной из них твой и сидит, я думаю. «А что такое сейфовая камера?» «Ну как же, помнишь, еще при Сталине однажды Вольф Мессинг продемонстрировал усатому такой же фокус, как Гудини в царской еще тюрьме. А именно, прошел посты насквозь, без всяких пропусков, с пустой бумажкой. Ну, да как так можно?» «Нам с тобой никак. А если ты гипнотизер, то можно, как мы видим?» Но вот с той поры Иосиф Виссарионович распорядился». Сейфовые камеры. У нас на Лубянке, во внутренней тюрьме и в спецпарт тюрьме на матросской тишине. Спецкорпус, ключи и шифры. Только трое могут открыть. У одного ключи, у двух других две половинки шифра. И доступ к шифрам обезличенный через аппаратуру, понятно? тюрьма ты здесь, а шифр – половинка в Ленинграде, а половинка, например, в Свердловске. И кое-что еще, что я, признаться, сам не знаю. Но гипноз был исключен еще в конце сороковых. Так что не пробуй, спецтюрьма не по зубам нам всем. Усатый был хоть изувер, но очень был не глуп, поверь. Я верю, верю. Вы мне не оставили надежд, Валерий Сергеевич. Отнюдь, я даже посоветую тебе. Одна зацепка есть, зацепочка такая. Ребята из КГБ всегда копили компру друг на друга. «Ты понимаешь? Если что, тут сразу ты меня, а я тебя. Конечно, это все запрещено, но выписки там, результаты съемки, записи бесед и прочее. Строжайше запрещено копировать, хранить вне службы, вне сейфа, вне инструкций». Но так как смежник смежнику Люпу Сест, Валерий Сергеевич улыбнулся. «Всегда хранили, многие. И я уверен, что у Невельского, покойного». Погиб-то он внезапно, несчастный случай. Осталось у него чего-нибудь? И про Кассарина, и про других? Вне службы? Да, конечно, и не дома. Такое дома не хранят. Так где ж тогда? А Пошуруй возле дач. А по-моему. Из бани не вышли, как совершенно незнакомые друг другу люди. Мимо промелькнули перловка, тайнинка. Старенький «Жигули» Турецкого гнал в сторону Абрамцева сережа в то время как хозяин автомобиля, сидя вместе с Рогдаем на заднем сиденье, читал очередную справку, добытую стажером. Справка называлась «Спецпорт-тюрьма». Тюрьма «Матросская тишина», получившая свое название от Московской улицы, на которой была построена, довольно уникальна. Один из блоков этой тюрьмы был создан специально в соответствии с особым указанием ЦК как и блок сейфовых камер во внутренней тюрьме на Лубянке, со своим штатом охраны, обслуживающим персоналом и собственными следователями из спецпрокуратуры. В первые годы своего существования эти тюрьмы были как бы выведены из системы МГБ и МВД. К созданию особого статуса этих тюрем приложил руку в 1950 году секретарь ЦК «Маленков». Им были разработаны структура и условия функционирования этих строго секретных учреждений, а также написаны инструкции о допросах политзаключенных. Непосредственной подготовкой объектов, включая подбор кандидатуры начальника, занимались помощник Маленкова-Суханов, ответственные контролеры комиссии с 1952 года комитета, партийного контроля при ЦК КПБ Никифоров и Захаров, а также работник административного отдела ЦК Шестаков. О готовности объектов было лично доложено Маленкову по специальной линии связи. Руководил работой этих объектов председатель КПК Шкирятов. В тех же зданиях было 35 кабинетов специальных следователей партии. Заполняемость парт тюрьмы доходила до 40 человек одновременно. Пути заключенных порой начинались прямо в приемной Маленкова. После пыток и истязаний узники обычно уничтожались. Иногда из тюрьмы заключенных доставляли в здание ЦК на Старой площади на допрос лично к Маленкову. В частности, Маленков встречался с бывшим помощником Сталина Федосеевым, арестованным по обвинению в шпионаже и написавшим вождю письмо, где клялся в своей невиновности. Сталин поручил проверять факты Маленкову. Через два дня после встречи с последним Федосеев был ликвидирован. Тюрьма при КПК, базировавшаяся в Матросской тишине, просуществовала до 1951 года, после чего была передана МВД. «Не густо, и зацепиться не за что», – вздохнул Турецкий. «А нужно?» – меланхолично поинтересовался Сергей, крутя баранку. «Хотелось бы», – кивнул Турецкий. Могу подкинуть вам два фактика для размышлений. Будь так любезен. Я, знаете, опять контащил с археологами. Вдруг кому-то кости павиана понадобятся. Арангутанга только. Точно. И знаете, они балдеют сами от Грамовых, от этих. Ольгу Грамову и Колю Грамова тоже кто-то раскопал позавчера. Не знамо кто. И утащил останки. Не может быть. Я так и думал, что это на вас произведет впечатление. Да уж. Вот я прикидываю, как мы-то с вами вовремя подсуетились с костями шимпанзета. А то ведь ничего бы нам не досталось, верно, Александр Борисович? А так хоть что-то. Пустяка все ж приятно. Какие обстоятельства? Ты что-нибудь узнал? Да точно так же, как и жену. Разрыли, все извлекли. Следов не заметали, лепили в наглую. Вот интересно, две последние могилы Граммовых, кто вперед, они или мы? Как Александр Борисович? Они пусты, Сережа, там только порошок. Так может, порошок кому-то тоже нужен? Я взял его как символ, условно. Понятно, но они-то, может, этого не знают? Засаду сделать? Нет, потери времени. Да и холодно, к тому же, для засад. Представьте только, ночь на кладбище. Нет, бррррр. Сергей нажал на тормоз, разворачивая машину. Что стряслось? Да ничего, приехали. Он лежал, покрытый нежной пеленой свежего глубокого снега. Один из самых престижных комитетских дачных поселков, объект Абрамцева 3 или, как его называли местные, опричники. У опричников за опричниками. О том, что незаметно обыскать какую-либо дачу и речи быть не могло. Турецкий прекрасно знал, что во всех подобных объектах возле сторожки у входа сидела пара волкодавов, и еще, как минимум, пятеро бегали под добротно огороженной сплошным бетонным забором территории. Сторожей не менее двух. Если один обходит с переносной рацией, включенной во время обхода, второй в это время сидит в сторожке в тепле и слушает, что там напевает его напарник во время обхода. И телефонов у него под рукой в старушке, опять же, как минимум три. Городской, комитетский и местный. Нет, через заборные варианты не подходят. Да и потом, турецкий знал только, что дача неверского тут, за этой серой оградой. Но за этой оградой было не менее 30 дач, которые из них. Все просто только в детективах, а в жизни посложнее. Конечно, сами смежники, действуя в подобных ситуациях слаженными профессиональными группами, общим составом от 20 до 50 человек, людей, не занимающихся ничем, кроме несанкционированных обысков дач, квартир, учреждений, вплоть до посольств иностранных государств, снабженных до зубов спецтехникой и опытом предыдущих поколений, начиная от царских медвежатников, могли бы здесь, конечно, преуспеть, преуспеть подготовившись, разрабатывая предварительно весь сценарий за пару недель, план, версии, варианты, макет садового товарищества в масштабе 1 к 20. Нет, у турецкого не было ни времени, ни средств, ни даже сотой доли необходимых для грамотного обыска возможностей. У него была только шапка на голове и марголин под мышкой. Вот и весь инструментарий. Вместо всего остального, включая холодную голову, горячее сердце и чистые руки, джентльменский набор, совершенно необходимый по утверждению смежников для самых темных дел, у Турецкого было лишь большое желание прошерстить дачу Невельского. Руки свои он не считал безукоризненно чистыми уже давно, после визита к Навроде хотя бы. Сердце у него было холодное, нормально, почти бесшумно стучавшее, а голова была даже горячая, так как всю дорогу он сидел в «Жигулях» в шапке, забыв ее снять. Он решил сыграть свою обычную партию, состоящую, по выражению Меркулова, из густо-попсового замеса надежды, наглости и блефа. «Сережа, со сторожами буду говорить только я. Ты будешь только молчать. Если все пойдет гладко, то на дачу пойду искать только я. Рогдай тоже пойдет со мной, конечно». Тебе достается самое трудное – остаться со стражами с глазу на глаз, одному, у телефонов. Они не должны никуда позвонить, понял? Делай, что хочешь, но звонить они могут только когда мы уедем. Это пусть лежит на тебе. Сергей был крайне серьезен. Вы, конечно, сейчас скажете, Александр Борисович, что несанкционированный обыск тоже входит в программу стажировки и что ответственность, случись что ляжет целиком на вас. Но это неправда. Ответственность за мои поступки ляжет на меня. Я говорю про совесть, а не про кодексы. Это ничего. Ответственности не боюсь. А только знать хочу, за что воюем. Ответ. Воюем не за страх, за совесть. И замечание. Ты больше не стажер. По крайней мере так в моем сознании. Ты равноправен. Ты товарищ. Товарищи обычно знают все подробности. «Нет, не всегда. Через четыре дня в столицу возвращается Меркулов. Он будет, видимо, решать. Он все объяснит. Тебе и мне. А мы, мы будем лишь ему безоговорочно подчиняться. И ты, и я. А что он нам сочтет возможным объяснить, на то мы остановимся. Таков порядок, так необходимо. Так у всех. Иначе ничего не получается. Ты понял? Да. Тогда вперед». Турецкий позвонил у проходной. Не прошло и двух минут, как в окне показалась заспанная стариковская физиономия. Взгляд заспанной рожи критически скользнул сначала вдоль по Жигуля Марагдаю, а затем вверх-вниз, вверх-вниз по турецкому Серёже. «Вам чего?» Турецкий, раскрыв, показал сторожу сквозь стекло свое комитетское удостоверение. «Открой-ка, срочно нужен телефон». Сторож скользнул цепким взглядом по Ксею в руках Турецкого и отпер. «Вот телефон, пожалуйста!» Сторож указал на аппарат, висевший на стене прямо тут же, на проходной. «Нет, мне служебный». «Это в сторожке. Пойдемте». «Пойдемте». «Вы вперед, вперед идите!» Указал сторож на дверь, ведущую из проходной, на территорию дачного поселка. «Нет, это вы вперед!» Возразил Турецкий и пояснил собак сдержать, мой пес четырех таких как ты стоит. Сторож кивнул и пошел первым. Замечание о том, что собака стоит дороже его человека, убедило его куда более, чем предъявленное только что удостоверение. Вот вам все телефоны, введя в сторожку похожую более по размерам и отделки на детский сад или сельсовет, чем на приют убогоого чухонца, сторож указал на три аппарата, стоявшие на столе в его кабинете. Звоните! Мне нужен прямой, в очи или с высоткой. Таких нет, все, что здесь есть перед вами. Есть еще местный аппарат, но в будке, на другом конце поселка. Ладно, сойдут и эти, если других нет. Кивнул, турецкий усаживаясь. Мне, собственно говоря, они нужны лишь для того, чтобы вы знали, что ближайшие полтора часа вам не следует звонить по пустякам. Заметив, как мгновенно встрепенулся сторож, Турецкий предупредительно поднял руку. Не волнуемся, я еще не дал вам до конца вводную. Мы вот с товарищем явились сюда по личному указанию полковника Касарина Василия Васильевича Младшего. Знаете такого? А как же? Ну вот, цель нашего визита негласный обыск дачи майора Невельского Альберта Петровича, недавно погибшего при странных обстоятельствах. Да, я слышал. Но ну, так вот. Официально его убило током. Такая жалость. Однако есть некоторые соображения, приведшие нас к необходимости осмотреть его дачку. Негласное служебное расследование это называется. То, с чем мы приехали. «Понятно, понятно», – протяжно произнес сторож, явно размышляя, быстро и напряженно. «Его необходимо срочно дожать», – мелькнуло в голове у Турецкого. «Немедленно, убедительно, в раз». Взгляд турецкого быстро скользнул по стене кабинета за спиной сторожа. Стена, содержавшая помимо календаря расписание электричек Ярославки, насчитывала еще около дюжины почётных КГБшных грамот, повешенных здесь явно для выпендрёжа друг перед другом и отдыхающими. Весьма забавный иконостас. Грамоты были композиционно сгруппированы на стене в четыре блока. В них фигурировали четыре разных награжденных. Волковицкий Иван Иванович, Портнягин Егор Петрович, Переслегин Алексей Сергеевич, Галкин Михаил Валентинович. Грамоты были подписаны разными людьми, но в том числе в разных блоках фигурировали подписи Семичастного, Андропова, Шабашина и, наконец, Сомова. Сторож был совсем не молод, и, следовательно, блок, содержащий подпись Сомова, можно было исключить. При Сомове он едва ли мог быть награжден за успешное выполнение особого задания. Сторож был явной сукой, что делало маловероятным его общность с Шабашиным. Старый сук мог наградить только Андропов или Семичастный. «Быстрее, быстрее!» – подгонял себя Турецкий. «Даты на грамотах, даты. Даты и текст. Опа!» Вот оно, текст. «За проявленное личное мужество в условиях полярной ночи, 1956 год». Вот оно. В 56-м Андропов давил венгров, а наш сторож... А что он сказал нам в проходной? Он сказал нам голосом типичного вертухая. «Вы вперед, вперед идите!» Турецкий кашлянул и вкрадчиво сказал. «Так вот, Егор Петрович, нам ваша помощь потребуется». «Всегда готов!» Сторож даже подтянулся слегка. С его лица исчезло всякое сомнение. А где, кстати, Волковицкий-то, напарник ваш? Нам бы понятых бы, хотя оно и неофициальное, расследование-то. Но, понимаете, присутствие-то третьих лиц всегда. Иван Иванович заболел, вместо него обещался выйти Переслегин. Да видите? Сторож слегка развел руками. Да подвел вас, Алексей Сергеевич, подвел. Вы там-то, ну, в Москве. Не надо, а? «У нас дела свои, у нас тут все в порядке, мы без срывов, без ЧП». «Ладно, ты, Вадим, здесь останься», – обратился Турецкий к Сереже. «Вот посиди с Егором Петровичем на связи. Если позвонит косарин или, не дай бог, от самого, то значит все в порядке, отрапортуешь». Турецкий повернулся к сторожу. «Как к даче проще пройти?» Вы при ночном обходе все дачи обходите или только периферийные? «Да мы», — засуетился сторож, — «вокруг ходим, конечно, а в середину-то как попадешь? Всегда же следы с края ведут». «Конечно», — согласился Турецкий, — «если исключить варианты дельтаплана, параплана и ранцевого десантного попрыгунчика на реактивной тяге». «Да, нет, то есть, конечно, да». Егор Петрович окончательно впал в неловкое состояние. Но вы мне, в общем, укажете, как к даче Невельского по наиболее утоптанной вами тропинке пройти, чтобы меньше по целине трюхать. Задача ясна? Конечно, вот прямо, первый проулок налево. Там только два участочка пройти-то до Невельского. Прям рядом там три шага. Это голубая, которая, так? Она самая. Вот эта дачка-то. Релично, Комнат пять, не меньше!» Взломать входную дверь было для Александра Борисовича Турецкого делом одной минуты. Сигнализация с подхватом, кусочками не трожь. Сейчас же загудит. И даже домофон. Турецкий чувствительно пристукнул по дверному косяку, зная, что от толчка обычно включается сначала камера и зуммер на пульте в сторожке. А затем, обращаясь к глазку домофона, сказал «Это я». «Включите блокировку, Егор Петрович, и напряжение снимите с сигнализации, а то я открываю дверь, чтоб не завыло». Красный огонёк светодиода на домофоне погас. Турецкий выдохнул и только после этого начал прощупывать замок. Замок был неах, и через пару минут дверь открылась. Искать в такой даче тайник было делом довольно безнадежным. Однако Турецкий понимал, что тайник с компрой должен быть живым. Он часто пополняется, что-то из него изымается, просматривается, на место возвращается. Следовательно, это не может быть сейф, закопанный в подвале. Он должен быть рядом, незаметен, но под рукой. Далее. Что может лежать в тайнике? Во-первых, копии документов. Во-вторых, кассеты, аудио и видео. Значит, этот тайник не может быть размером с напёрсток. Ведь даже если документы микрофильмированы, то они должны быть также и каталогизированы с целью ускорения поиска, а значит и работы с ними. То есть тайник под рукой и тайник объемен. Но и такой тайник найти непросто. Простукивать стены и пол можно до морковкиного заговения. И кроме того, только в детективах бывает. Как стукнешь по стене, так и загудит пустота. В жизни же обычно при хорошем обыске гудит только голова. У тебя самого, производящего обыск. Турецкий достал из кармана заранее припасенный пакетик, в котором лежали десятки образцов, обрезки аудио и видеопленок различных фирм, обломки пластмассы, кассет, образцы ксерокопий, выполненных на разных ксероксах, с разными типами картриджей. Рогдай понюхает у гадость. А теперь ищи. Рогдай нашел через минуту, стоя в самой дальней комнате, которую следовало бы назвать кабинетом хозяина. Он подлетел к книжным стеллажам и, подпрыгивая почти до самого потолка, облаял там стоящие на верхотуре полные юбилейные собрания вождя мирового пролетариата В.И. Ульянова Ленина. «Действительно», — подумал Турецкий, — «читать никто не попросит, не умыкнет. Это тебе не детектив, не фантастика. Да и случайно в руки не возьмешь. стоят ты высоко». Подвинув стол и поставив на него стул, Турецкий добрался до сочинений Ленина. Каждый том представлял собой коробку. Кассеты, микрофиши, флопари и даже сидеромные, блестящие всеми цветами радуги, лазерные диски. И вот только тут турецкий осознал, что столкнулся в лоб с тремя, по крайней мере, жуткими проблемами. Решить которые куда сложнее, чем дачу подломить, чем обнаружить этот тыничок. Проблема первая. Как это все отсюда упереть? Проблема два. Где, когда и на чем все это посмотреть, и самое, пожалуй, главное, сколько времени необходимо вгрохать в изучение всего этого наследия Владимира Ильича. Ведь то, что интересует именно меня, возможно, тысячная доля собраний сочинений. Проблема три, тайник объема имеет колоссальный. Так значит, многие к нему могут проявить интерес, решил Турецкий. Я оказался первым только по одной причине. Я слишком плохо знал Неверского я слишком глуп, неосторожен. Поперся в лоб, в то время как другие готовятся, наверное, тонко и хитро взять его тайник. И только я, козел влетел в него с размаху на четвёртой передаче. А ведь это шкатулочка Пандоры, и кто ее возьмет, затем охота и начнется. Но первая проблема может и решиться, подумал турецкий, доставая из кармана три капроновых свертка, Два размером со спичечный коробок, А третий сигаретную пачку. На глазах два маленьких свертка превратились в объемные сумки, а третий во вместительный рюкзак килограммов на 50. Вторую проблему тоже как-нибудь решим, размышлял он покой собрания сочинений в рюкзак и сумке. Но вот третья, третья. Ага! осенило его вдруг. Что здесь придумывать? Все же очень просто. Как говорил в свою бытность Меркулов, Не надо ни пыли, Лишних гипотез, не измышляй. Рой, на чем стоишь. Вот главный принцип. На чем стоишь, прям тут и рой. Кончив упаковываться Турецкий поставил набитые сумки у выхода и, надев рюкзак с книгами на спину, вернулся в кабинет. Там он достал из кармана зажигалку, щелкнул и поднес желто-голубой язычок пламени к шторам на окнах. Огонек радостно ухватился за сделанное предложение погулять и, словно обрадовавшись воле-свободе, весело побежал по шторам к потолку. Подойдя к старушке, турецкий оглянулся. Ни пламени, ни дыма над занимающейся дачей Невельского еще не было видно. «Ой, я гляжу, вы Ленином разжились», – заметил входящему турецкому сторож. «У меня-то в молодости обыск бывало полдня, а то и поболее занимал. А вы вот быстро обернулись». «Да, Егор Петрович, все успел, что хотел, и даже дачу поджог. хе «Хе-хе-хе», — оценил Егор Петрович. все то у вас в шутку у молодых, даже на службе. У нас-то помнится, пошутишь, как же!» «Да и у нас также, же, Егор Петрович. Я вам инструкцию ценную дать хочу на прощание. Вообще-то, по нашим паулчьим законам, нам бы вас сейчас пришить полагалось бы». Но чтобы концы в воду. Вы понимаете?» Егор Петрович, взглянув турецкому в глаза, внезапно побледнел. Краем глаза турецкий заметил, как челюсть Сергея отвисла. «Но я-то этого делать не намерен. Вы успокойтесь. Я даже не отниму у вас ваше табельное оружие. Оно мне ни к чему. У меня вот есть свое, И вы со своей стороны не станете стрелять нам вслед, тревогу поднимать». И я вам объясню, почему вы этого не сделаете. Потому что даже если вы убьете нас обоих и вызовите помощь, то увидев, что вы находились с глазу на глаз с этим собранием Владимира Ильича, вас тоже в течение суток прихлопнут. Знаете из-за чего? Чтобы не ломать себе голову, читал этого Ленина сторож Егор Петрович Портнягин или не читал. Так ведь не установишь. Думай, доверяй там, ну или подозревай». «Словом, есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы». «Понятно», – просипел сторож. «Так вот, стрелять нам в спину не стоит. Выстрелите, и вам через сутки улепят в затылок свои же. Не стоит стрелять, но и правду говорить не стоит, так как вас за правду упекут безусловно. Вы на посту оказались один без напарника и скрылись сей факт от начальства». Серьезное должностное нарушение, повлекшее тяжкие последствия. В лучшем случае вас вышвырнут отсюда. Но я-то информированный господин. Я думаю, что вам все нервы измотают и посадят непременно. Ведь вы пустили нас копаться без письменного приказа, без санкций на обыск, без представителя конторы. Просто так вошли мы, верно ведь? Как говорят на голубом глазу. А дело-то, которым мы занимаемся, как раз у самого Под непосредственным контролем. Так значит, вас не просто выгнет в зашей, а а-та-та, дадут по жопе, обязательно, накажут. Понятно все я излагаю». Егор Петрович молча напряженно вглядывался в лицо Турецкого. Несмотря на свой преклонный возраст, он прекрасно понял, в историю какого сорта он вляпался в это прекрасное снежное утро. А ведь буквально час еще назад все было хорошо». Промелькнула у него в голове тоскливая мысль. Снег перестал идти, и солнышко сквозь дымку. И вдруг такое... Мать их! Я продолжаю, вернул к себе его внимание Турецкий. Нам не к чему, чтобы вас наказывали. Вас накажут, а за нами начнут охотиться, и вероятнее всего выловят. И нас-то накажут куда строже, чем вас. Нас просто убьют, попытав, разумеется, для начала. «Нам тоже не сладко, Егор Петрович, поверьте. Не от хорошей жизни мы все так. Так вот, закругляюсь. У нас у всех есть только один спасительный выход. И вот послушайте какой. Сюда приезжали сегодня не мы, а самолично товарищ майор Невельский, понятно? Сам Альберт Петрович. Вы его знаете в лицо, но и пустили. Что ж такого тут? А он уехал, видимо оставил чего-то там, не затушил». Дача-то и загорелась». «Невельский погиб», – прохрипел сторож. «Так и что ж с того?» – развел руками Турецкий. «Так и я ведь, однако, погиб в этой жизни раз уже не менее. Бывает. Вы лучше послушайте, что я вам говорю. Невельский сюда приезжал только что. Валите на него, на мертвого. Ну, как на мертвого? То есть совсем как на живого. Поверьте, это произведет впечатление». И на Касарина, и на кого там еще, кто вас за жабры возьмет. Я знаю, что говорю. Один у нас вариант у всех. Все остальное это не годится. С чего я должен быть уверен, что вы добра мне желаете? Во-первых, ни с чего. А во-вторых, и не желаю. Я нам, себе добра желаю. А так случилось вот, что мы с вами в одной тележке оказались. Вам будет хорошо, мне будет хорошо только и всего. Да ведь и просто так, с чего нам гадить людям-то? Жизнь коротка, прекрасно, удивительно, не так ли? Горит, негромко сказал Сережа, указывая в сторону дачи Неверского. Пожарных вызовите, как только убедитесь, что потушить они уже не смогут ничего. Да это сейчас их можно вызвать, уже, приедут к головешкам. Ну хорошо, не будем отвлекать, звоните. «А мы пока пошли». «Я думал, он в спину нам влепит», – в полголоса заметил Сергей, когда они уже выехали на Ярославку и понеслись к Москве. «Да нет», – безмятежно кивнул Турецкий. «Дед понял все как надо. Все будет хорошо, Сережа». Турецкий был доволен. Сколько раз за последние месяцы мертвецы, выходцы с того света, портили ему жизнь. Но без счета. Пусть-ка теперь смежники на эту же тему подумают. Им это на пользу. И, безусловно, некоторое время это у них займет. А я тем временем успею припасть к источнику. Турецкий погладил Томикева и Ленина, лежащие под рукой.